Глава 3. Ого. Неожиданный поворот. Я заново присмотрелся к гостю, а тот позволил мне себя рассмотреть. Защитный слон тефлона, хорошо заметный с первого взгляда, и куда не делся при втором. Однако на непринизицаемое лице я вдруг увидел нормальные глаза, живые, человеческие. Похоже, хитрый Сергей Петрович до поры их куда-то прятал. А теперь что нужно предъявить вместо документа. знал, что на казённую бумажку пусть даже из самых авторитетных подкатывать ко мне глупо, да небезопасно. С мусором изящно получилось, признал я. Симметричный ответ. Одного не пойму. Ко мне-то вы зачем явились? За консультацией, что ли? И, кстати, вы это вообще кто? Тайное общество не неулыхом мстителей? Иллюминаты? Улыбнувшись обеим моим версиям, Сергей Петрович помотал головой. Я бы с удовольствием ответил на все ваши вопросы, но есть человек, который сделает это гораздо лучше меня, сказал он. Хотите с ним поговорить? Поедемте со мной? Заманивает змей, подумал я. Манипулирует, разжигает интерес. А, но с другой стороны, чем я рискую? Навредить мне, они, не кажется, не намеренно. А все мои альтернативы на сегодня слабенькие: либо недосчитанный том мемуаров князя Юсупова, либо, что вернее, очередная беседа с Петрушкой. об утре стрелецкой казни. В списке его претензий к картине Сурикова я изучил от и но каждый раз император изобретал все новые и новые. Своим занудством он даже стойкого монархиста мог бы довести до идеи цареубийства. Ну что, едем? Гость глянул на свой наручный хронометр, потом на меня. Мы вас долго не задержим, честное слово, Три часа максимум, вместе с дорогой туда и обратно. В эту клинику я запихнул себя сам и не собирался что-то менять в привычном распорядке. За новостями я не слежу, за территорию не выхожу, на администрацию не жалуюсь, всем доволен. Я примерный псих. Для человека вроде меня тут полный релакшен. Прессу не носит раз. вай-фай не подключен два. Из телеканала только классика Голливуд и Discovery три. Короче, рай непуганных идиотов. С другой стороны, Раз в полгода мне, б, наверное, не помешал перерывчик. Отдых в раю тоже бывает тут Тем не менее, из чувства протеста я решил еще немного посопротивляться уговору. Три часа, переспросил я. Не, не пойдет. Пропущу прием лекарств, а у меня режим. Вот ваши таблетки, Сергей Петрович вручил мне пластиковый стаканчик. Он был похож на наш, только с крышкой. Возьмите с собой и примите, когда будет необходимо. Их можно только после еды, а завтрак у нас через полчаса, продолжал упорствовать я. И снова гость оказался на высоте. Роман Ильич, не беспокойся, я прихватил вашу запеканку. В его руках тотчас же материализовался вкусно пахнущий пакет. Тёплый, разогревать не надо. Сможете поесть в машине по дороге к нам. Вот этим запьете таблетки. Откуда-то возникла и зеленая упаковка сока с приклеенной соломинкой. Еще какие-нибудь пожелания есть? Пора было завязывать с капризами, хотя одно условие у меня осталось. Уговорили, сказал я. Едем куда скажете, под вашу ответственность. Главное, рулите как можно дальше от Лубянки. После 4 декабря там, наверное, кадры обновились процентов на 90. Но моему хрупкому организму сегодня, может, хватить и десяти. Не будем рисковать. Вам ведь не хочется потом отмывать салон вашего автомобиля. Не хочется. подтвердил Сергей Петрович. Но этого я уверен и не случится. Наш офис совсем в другом районе, так что мы без проблем обогнём комплекс зданий на Лубянке по очень далекой траектории. Все под контролем, не переживайте. Уже в который раз я оценил квалификацию гостей. Подготовились? Ничего не скажешь. Видимо, я им действительно нужен. Знать бы еще, кому именно и какого чёрта С верхней одежды я немного не рассчитал. Из низкое солнышко припекало, и в пиджаке оказалось жарковато. Хорошо еще, что наш автомобиль, совсем не пафосный Volkswagen Жук светло-голубой раскраски, приткнулся недалеко, напротив ворот клиники. Полгода назад, когда я заселялся, стоянка тут категорически не разрешалась. Отлично помню, как таксист Вышел меня метров за 200, и мне пришлось тащиться пешком между сугробами с тяжёлым чемоданом в руке. Теперь же, рядом с главным ходом было чёрное сколько-беспечно припаркованных машин. Я по привычке звертёл головой в поисках суровых дорожных знаков, но не обнаружил ни одного. Эй, кто посмел отбирать хлеб у допейсик? Как и всякий москвич, я давно претерпелся к запретительному жестянку. которые внезапно и появлялись в неожиданных местах. Но чтобы какой-то выгодный знак вдруг убрали, чудеса да и только. Сергей Петрович догадался о моих чувствах и понимающий улыбнулся. В столичном ГИВЗД тоже новая метла, объяснил он. Иван Юржилин, трижды герой России, бывший космонавт суперстар два с лишним года непрерывно стажа на МКС, буквально месяцы оставались до книги рекордов Гиннесса. Но позвали, и он сразу вернулся. Я все осознал, говорит. Главный всегда остается на земле, говорит. Вы бы видели, Роман Ильич, его разборки с мэром по средам на ТВЦ. Вся Москва смотрит. Прямо настоящие разборки. Втиснувшись на заднее сиденье, я положил рядом с собой прямоугольную картонную коробку, куда мой гость упаковал таблетки, сок и запеканку. Главным было захлопнуть дверь и не прижмись при этом бороду. Что, в прямом эфире? Примерейши, подтвердил Сергей Петрович. Он завел мотор, и ножуг благодарно фыркнул. Спорят, аж искры летят. Жаль вы не следите. Сейчас по ящику такие идут споры: и злодей Тенриф Б от зависти сгрыз свой лиловый френч. Михаил Саныч Гурьев, нынешний мэр, у нас экономист-лауреат и ТТД. У него главной песня одна надо думать о будущем и пополнять городской бюджет. Наши нерезиновые еще, мол год проживет за счет конфиската, а потом опять доить регионы. Лучше уж самоокупаемость. Неродивы московские водители тоже могут кое-что принести в казну. А что космонавт? Неужели против? Категорически ответил Сергей Петрович. Не для того, говорит, я в невесомости маялся и ультрафиолет глотал. чтобы дома портить людям жизнь. Раз уж, говорит, в околоземном пространстве движение тел подчиняется законам физики. то и на дорогах Москвы этих законов достаточно. А значит, никаких штрафов по пустякам. Закрытые проезды открыть, стоянки повсюду разрешить, двойную и сплошную оставить, но за ее пересечение брать по минимуму, если не возникла аварийной ситуации. И ведь добился уже молодец, кое чего? Заметили, да? Теперь гипддешникам труднее нас ободрать. Я выглянул в окно и понял, что дорожных знаков по пути следования и вправду стало намного меньше, чем я привык видеть на улицах. Пропали из виду гребницы красно-белых и красно-синих кружков с цифрами, стрелками и перечёркнутыми пиктограммами. Въезды во дворы освободились от полосатых заросших от Я почувствовал Что, в окружающем меня уличной пейзаже не хватает еще одной привычной детали? Ну где же они, родимые? Быть не может, выдохнул я. Этот Юржилин, он что, и эвакуаторы убрал? Все, подчистую, Сергей Петрович, притормозил на зебре, пропуская стайку деловитых бабулек с плакатами. На одном из них я увидел надпись: "Верните ей эфир!" и жестоко нарумяненное лицо актрисы из старого фильма про обманутую беспреданницу. Представь, штук 300 самых древних экземпляров сразу сдали металлолом. Те, которые по навее, по дешевке впродлю монголию. А вместо штрафстоянок теперь детские площадки. Вот оно, безумство храбрых, с уважением подумал я. Такой подвиг только космонавту по плечу. Удивительно, что в нашей клинике до сих пор нет парочки героев космоса. Они же первые в группе риска. Чуть зазеваешься, и в тебя вселится какой-нибудь циничный alien. или, наоборот, восторжены, но со своим инопланетным чувством прекрасны. Впрочем, любой а не заведомо симпатичнее, чем вчерашние медвежуи. А других, космонавтов, среди нового начальства случайно нет, спросил я. Никто больше не хочет, даже бортовой компьютер с МКС, — хмыкнул, Сергей Петрович. Дождавшись зеленого сигнала светофора, он ловко вырулил на большую Переославскую. Я наблюдал из окна, Как мимо нас лениво проплывает желтая раковина колонки Shell, ее сменяет огромная розовая тетка с вывески Русской блинной, а тетку с блинами малиновый треугольник внушительного вида логотип дельта Дельтабанка. За полгода Москва заметно изменилась и, пожалуй, к лучшему. Пропали не только многие дорожные знаки, с улиц ушла муравьиная суета, раздражающая отсутствие всякого видимого смысла. Еще недавно В московскую землю ежедневно закапывали бюджетные деньги и не останавливали процесс во время эпидемии и табачно-водочных беспорядков. Теперь уже никто не взламывал новый асфальт, чтобы положить вместо него новейшую плитку, и не выковыривал потом плитку, чтобы вернуть на место асфальт. Исчез с глаз долой так бесивший меня прежде повсеместный пластиковый наводел. Все портики в окружении гирлянд бумажных цветов, макеты триумфальных арок, увитые яркими связками воздушных шаров, искусственные баобабы вместо спильных дубов и геометрически правильные клумбы, в центре которых бальзальтовыми брусочками были выложены три гордых буквы «С» – Самсон Селансевич Сапрыкин. Наверное, все это фальшивые буйства цвета помогало бывшему столичному мэру забыть суровые пейзажи его юности. проведенные среди пустыни полуостров Мангышлак. Интересно, уцелел ли Сапретинский институт урбанизма? На месте новых городских властей я бы разобрал это здание по кирпичику, а на его месте устроил танцплощадку. Роман Ильич, вы кушайте, а то остынет. Заботливо напомнил мне Сергей Петрович. Спохватившись, я раскрыл коробку. И как меня угораздило забыть про завтрак. Раньше такого не бывало. Наверное, это из-за того, слишком долго не покидал пределы клиники. Удобная одноместная палаты, щадящий режим, приличное меню, добродушный персонал, небуйные соседи, Петруша с его ежевечерними рассказами о стародавних русско-шведских баталиях. все это надежно отгоражило от реальности. Но стоило выйти за порог, как мое природное любопытство перевесило стремление взять у жизни тайм-аут, глазеть по сторонам. оказался интереснее даже, чем есть. К счастью, аппетит тот прожорливый сурок, который всегда с тобой. Я наполовину освободил свою порцию от бумажной обертки, откусил и стал сосредоточенно жевать. Поначалу запеканка не обманула ожиданий. Однако минуты через две я ощутил резкий неприятный привкус, то ли огурцы скисли, то ли рыба оказалась второй свежести. Что еще за вредительство? не могло все так быстро испортиться это же не приступ тошноты навалился на меня внезапно как взвод разгвардейцев из-за угла взболткнул желудок с такой силой что я едва сумел удержаться в миллиметре от приступа рвоты лишь пару секунд спустя когда к тошноте прибавилось позабытое чувство острого ожожения в носу и шмелиного жужжания в ушах я понял в чем дело ах ты зараза